Глава двенадцатая. Богдан, как и предупреждал, улетел решать конфликт с родителями несостоявшейся невесты. А мне дал поручение разобраться с отчетами, которые к сегодняшнему дню должны были подготовить главы отделов. С самого утра электронную почту завалили письмами. Документы приходилось распечатывать, раскладывать по папкам, при этом каждый вносить в специальный реестр. Я так закрутилась, что напрочь забыла про обед. «Привет!» В приемную заглянула Анечка. В ее глазах горело любопытство. Она бросила взгляд на дверь кабинета Богдана и уточнила. «Обедать идешь?» «Нет», – качнула головой. Во-первых, я опасалась ненужных вопросов, на которые ответы дать не могла. Во-вторых, дел действительно было очень много, а мне хотелось пораньше вернуться домой. Няня двойняшек, Татьяна, обмолвилась, что у нее сегодня семейный праздник, и я пообещала, что займусь двойняшками сама. В-третьих, есть совершенно не хотелось, потому что Елена Александровна приготовила столько всякой вкуснятины на завтрак, что я объелась. «А что так?» Анечка подошла к моему столу поближе и, наклонившись, уточнила. «Босс лютует». «Нет», – качнула головой. «Богдана Тихомировича сегодня нет». «А где он?» Тут же послышался любопытный вопрос. «Знаешь, я как-то даже не догадалась об этом поинтересоваться». «Яра». Аня улыбнулась. «Ты что такая серьезная? Что-то случилось? Все в порядке. Тогда идем пообедаем». «Не могу, я же сказала. Работы немало, да и есть не хочется. Иди сегодня одна». Подружка окинула меня подозрительным взглядом, а потом махнула рукой. «Ну, как хочешь». И, подхватив свою сумочку, покинула приемную. Едва она ушла, я с облегчением вздохнула. Чужое любопытство утомляло. А так как в свою жизнь посторонних мне пускать не хотелось, решила потихоньку отстраниться от болтливых коллег-подружек во избежание появления новых слухов. Когда зазвонил мобильный телефон, я с удивлением увидела на дисплее имя Богдана. Едва ответила, тут же услышала знакомый голос. «Привет, как дела?» «Привет, все в порядке», – осторожно произнесла я. «Что-то случилось?» «С чего ты это взяла?» В мужском голосе послышались нотки удивления. «Разве обязательно должно что-то случиться? Может, я просто соскучился?» «Ты улетел рано утром». «Ну и что?» – послышался смех. «Ты просто не представляешь, как мне побыстрее хочется вернуться домой. Постараюсь уладить все вопросы как можно скорее». В ответ промолчала. На самом деле внезапный отъезд оборот не стал для меня временной передышкой. Теперь, когда Богдан был далеко, я смогла спокойно все обдумать, посмотреть на ситуацию со стороны, привести мысли в порядок, наконец-то разобраться в самой себе без внешнего давления. — В офисе все хорошо, — уточнил мужчина. — Да, — невольно улыбнулась. С самого утра почта разрывается от писем. Ответы падают один за другим. — Замечательно, — послышалось в ответ. — Приеду, со всеми документами ознакомлюсь. — Яра, если что-то случится, сразу звони. — Хорошо. — И если тебе вдруг захочется поговорить, тоже звони. Или, может, соскучишься. — Хорошо. — автоматически ответила я. — Ну все, мне пора, — промолвил Богдан. — Вечером созвонимся. Целую. А потом он отключил звонок, не дождавшись моего ответа на его слова. Этот оборотень был неисправим. Укоризнина качнув головой, заварила себе чашку кофе и вернулась к работе. Погрузившись в рутину, забыла обо всем, поэтому, когда дверь с грохотом распахнулась, испуганно вздрогнула. Вскинув взгляд, обомлела. На пороге офиса стояла Варвара. Я невольно отметила, что все-таки невеста Богдана весьма эффектная женщина. На девушке было элегантное платье цвета слоновой кости, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Перехватив клатч, Волчица грациозно вплыла в приемную, окинула меня пристальным взглядом и усмехнулась. Хм, вот что значит обложила со всех сторон. И дома, и в офисе. Думаешь, тебе долго удастся водить его за нос? Истинная пара. Как банально и глупо. Варвара демонстративно уронила сумочку на мой стол, совершенно не обращая внимания на то, что там документы. Расскажешь, как тебе удалось этого добиться? Поделись секретом. О чем ты говоришь? Откинувшись на спинку кресла, я посмотрела на неожиданную посетительницу. Варвара решила, что может разговаривать со мной в заносчивом тоне, и в ответ получила такой же. Ой, меня не обманешь наивным видом. Волчица села в кресло для посетителей. Давай ты оставишь притворство в сторону и поговорим по душам. Мне было очень интересно, что скажет Варвара. Поэтому в ответ кивнула, давая понять, что согласна на разговор. «Значит так». Девушка окинула меня пристальным взглядом. «Богдан – мой самец, и я не позволю тебе разрушить наши отношения. Мы помолвлены давным-давно, и следующим шагом станет брачный союз». «Поняла?» «Вполне», – хмыкнула я. «Только вот не понимаю, зачем ты мне об этом говоришь. Затем, чтобы ты осознала». «Тебе ничего рядом с Богданом не светит. Человек никогда не станет равным оборотням. Поэтому тебе лучше исчезнуть и никогда больше не объявляться в нашей жизни». Я смотрела и удивлялась ее наглости и самоуверенности. Варвара уже в голове простроила идеальный план, и, по ее мнению, окружающие должны были действовать так, как ей хочется. «Договорились?» Девушка вопросительно приподняла брови. «О чем?» Не прикидывайся! Она поморщилась. Ты же явно умная женщина распридумала такую сложную комбинацию. Волка трудно обмануть, а тебе это удалось. И как ты, интересно, узнала об истинной паре? Хотя это уже не важно. Богдан попался в твою ловушку. Мужчины, они как дети, вечно верят в сказки. Я же прекрасно понимаю, что тебе нужны деньги. Скажи, сколько! и они моментально окажутся на твоем счету. А взамен ты прямо сегодня уедешь». «Куда?» – поинтересовалась у Варвары, уже откровенно забавляясь этой беседой. «Да куда угодно. Главное, чтобы подальше. Ну что, договорились?» «Нет», – качнула головой. «Я заплачу любую сумму», – Вкрадчиво повторила девушка. «Дело не в деньгах. А в чем?» В том, что я никогда никого не обманывала. Более того, об оборотнях ничего не знала, как и об истинных парах. Об этом мне рассказал сам Богдан. Именно он настоял, чтобы я жила в его доме. Кроме того, двойняшки привязались ко мне. Едва я затронула тему детей, Варвара раскривилась. «Ой, только не надо! Эти дети! Знаешь, если хочешь, можешь забрать их с собой. Так даже будет лучше». «В смысле забрать?» Но ты привязалась к ним, а не к тебе. А у нас с Богданом родятся свои дети, чистокровные оборотни, наследники нашего состояния. Богдан искал двойняшек. Неужели ты думаешь, что он о них забудет? Ну, поищет, поищет и успокоится. Я помогу ему забыть обо всем, в том числе и о тебе и о них». Цинизм Варвары просто-напросто зашкаливал. За внешней красотой женщины скрывалась чернота. Она оказалась злой, эгоисткой, готовой на все, чтобы добиться своего. Богдан для нее был лишь целью. Двойняшки – ненужным балластом. А я – внезапной преградой. Мое молчание девушка расценила по-своему. Открыв сумочку, она положила на стол визитку и сказала. «Я так понимаю, тебе нужно время все обдумать. Как определишься с суммой – позвони». А затем она направилась к двери. Но на пороге Варвара замерла. Обернувшись, волчица окинула меня снисходительным взглядом и оскалилась. «Кстати, если вдруг в твоей голове созреет какой-нибудь дурацкий план, имей в виду, ты пожалеешь. Не захочешь убраться по-хорошему, будет по-плохому. Уж будь уверена, денег и сил у меня на это хватит». Девушка снова оскалилась, продемонстрировав клыки. Ее лицо словно стало расплываться. И в какой-то момент, буквально на мгновение, передо мной мелькнула морда черного волка. От неожиданности я подскочила. Варвара, удостоверившись, что добилась нужного эффекта, издевательски хмыкнула и вышла из приемной. Опустившись в свое кресло, я глубоко вздохнула, пытаясь успокоить тревожно бьющееся сердце. Ситуация была крайне опасной. Разве я могла что-то противопоставить волчице? Конечно же нет. Было понятно, что Варвара исполнит свою угрозу, а значит, моя жизнь в опасности. Вскочив, заметалась по приемной, не понимая, что делать. Страх окутал изнутри. В голове раз за разом звучала угроза волчицы, и остаток рабочего дня я провела в весьма тревожном состоянии. Едва дождавшись шести вечера, быстро набрала Данила. По поручению Богдана мужчина должен был меня привозить и отвозить в офис, пока он отсутствует. Мне ответили после первого гудка. Я у центрального входа. Спускаюсь. Подхватив сумочку, закрыла офис и быстро направилась к лифту. Даниил встретил меня улыбкой. Как прошел день? С переменным успехом. И села в машину. Даниил занял место за рулем, и автомобиль плавно тронулся. Некоторое время мы ехали в полнейшей тишине. Оборотень лишь периодически поглядывал на меня через зеркало заднего вида. Я старалась не показать своей тревоги, но не получилось. «Яра, что произошло?» В конце концов спросил Данил. «Ничего», – качнула головой. Врешь. мужчина не спрашивал, а утверждал. Понимая, что выкручиваться нет смысла, вздохнула. «Вру». «Расскажешь?» «У меня сегодня была Варвара». Услышав это, Данил резко свернул к обочине и притормозил. Обернувшись, он коротко поинтересовался. Угрожала. Предложила денег и потребовала, чтобы я немедленно уехала на край света. Богдан Тихомирович в курсе? В ответ качнула головой и тут же раздался следующий вопрос. И что планируешь делать? Обхватив себя руками за плечи, честно призналась. Не знаю. Данила кинул меня пристальным взглядом, а потом, не сказав ни слова, отвернулся к рулю. Мужчина завел машину и вскоре мы снова летели по трассе. Оборотень больше не лез ко мне с расспросами. Не пытался давать советов. И вообще, казалось, забыла о нашем разговоре. Я же размышляла над тем, как поступить дальше. С одной стороны, угрозы Варвары не были пустыми, и ее явно стоило опасаться. С другой, жаловаться Богдану мне казалось глупо и как-то по-детски. И, наверное, если бы дело касалось исключительно меня. Но даже сомнений не возникло, что Варваре мешала не только я, но и двойняшке. И при мне девушка даже не скрывала свою неприязнь к двум ни в чем не повинным малышам. Такой мачехе, как эта женщина, никому желать было нельзя. Детей надо было от нее защитить, однозначно. Вопрос стоял лишь в том, как правильно это сделать. «Яра, тебе нужно обо всем рассказать Альфе». Данил внезапно нарушил молчание. От этой фразы встрепенулась и, посмотрев на отражение мужчины в зеркале заднего вида, качнула головой. Совсем не уверена, что это будет правильно. Поверь, только так и никак иначе, Послышалось в ответ. Но я же не маленькая, чтобы бегать жаловаться, а это будет выглядеть именно так. Если ты не маленькая, то должна понимать, что в данной ситуации молчание – великая глупость. Варвара – оборотень, чье самомнение сейчас ущемили. От нее отказался самец, разорвал помолвку. И не ради другой волчицы. Ради какого-то там человека. Я уверен, что она вполне способна причинить тебе вред. Яра, включи инстинкт самосохранения и расскажи обо всем Богдану Тихомировичу, иначе это придется сделать мне». Прищурившись, укоризненно качнула головой. «Ставишь перед фактом, не оставляя выбора. А мне казалось, что мы подружились». «Это так и есть». На мужских губах мелькнула улыбка. И только поэтому я вмешаюсь в эту ситуацию, если ты сама не проявишь благоразумие. Ты можешь пострадать, и допустить этого нельзя. Я даже представить не могу, как Богдан отреагирует на все случившееся. Вздохнула в ответ. Ну, это очень просто. Хмыкнул мой собеседник. Он будет в ярости, и понятно почему. Вот и зачем нужны скандалы. Богдан начнет выяснять отношения с Варварой. А та скажет, что мои слова лишь плод фантазий. Яра. Данил качнул головой. Альфа даст тебе защиту. Поверь, рассказать об этом необходимо. Спорить не хотелось, поэтому я заверила. Хорошо, я подумаю. Думай. У тебя есть немного времени, чтобы принять верное решение. Скинув взгляд, поняла, что мы уже успели въехать на территорию поселка и подъезжаем к дому Богдана. Едва оказалась во дворе, я увидела Татьяну и малышей, которые прогуливались в тени деревьев. «Спасибо!» – поблагодарила Данила и выскочила из машины. «За что?» – уточнил он, окинув меня смеющимся взглядом. «За то, что привез домой, выслушал и дал совет». «Ну тогда, пожалуйста!» – хмыкнул мужчина. «Завтра во сколько выезжаем в офис?» «Как и сегодня!» – перехватив поудобнее рабочую папку, направилась к детям. Двойняшки, заметив меня, начали пищать и всячески привлекать к себе внимание. Татьяна старалась одевать детей красиво и стильно. На марке сегодня был весьма модный синий комбинезон с многочисленными карманами на кнопках и кепка с козырьком. А на Вике розовый сарафан и красивая белоснежная кружевная кофточка. А еще роскошная вязаная шапочка с воланами, ленточкой в виде завязок и веточками цветов, служившими украшением. «Как у вас дела?» – поинтересовалась я, бросив папку на скамейку. «Замечательно!» – ответила няня. «Вот вышли встречать маму с работы. Это хорошо!» Присев на корточки, погладила детишек по пухлым щечкам и улыбнулась. «Какие вы у меня сегодня красивые!» «Кстати, мы подросли!» – промолвила Татьяна. «И весьма скоро придется покупать новые наряды!» «Надо, значит, надо!» – кивнула я в ответ. И Вика со всей силы тянула ко мне ладошки, решив посмотреть, что будет, наклонилась и с удивлением осознала, что девочка пытается меня погладить. Это было так трогательно и умилительно, что на глазах невольно появились слезы. Вы, Марк, подпрыгнул в коляске, чтобы показать малышу, что я рядом, протянула ему руку, и он схватив ее ладошками крепко сжал, а потом поцеловал. Дети вас очень любят. прокомментировала ситуацию Татьяна. Они хоть и маленькие, но отчетливо понимают, кто вы для них. Разве подобное возможно? Поднявшись с корточек, взяла на руки Вику, а потом и ее братика. Двойняшки прижались ко мне, довольно засопев. Вот и ответ на ваш вопрос. Женщина просто рассмеялась, и она была полностью права. Малышня действительно всеми доступными способами проявляла свои эмоции. Это было так трогательно, что мое сердце каждый раз сжималось от любви и страха за них. «Яра, я могу уйти?» – осторожно поинтересовалась Татьяна. «Конечно!» – поспешила кивнуть. «Я за малышню пригляжу. Если вдруг испачкаются, сменная одежда стопками сложена на столике. Банка с кашей на кухне. Там же и бутылочки. Отлично! Пустышки запасные есть в комоде. А еще...» «Если вдруг не будете справляться, обязательно звоните», – промолвила женщина. «Все будет хорошо», – поспешила заверить ее. «Но я побежала. Бегите». Проводив Татьяну до ворот, направилась в дом. Двойняшки были тихими. Казалось, что их ничего не интересовало, кроме мелких пуговичек на моей блузке. «Ишь, как притихли», – заметила Елена Александровна. «Вот что значит мама рядом». Послав ей улыбку, попросила. «Вы не могли бы принести ужин в детскую, а заодно и для малышей развести кашу? Их скоро надо будет покормить». «Конечно!» – послышалась в ответ. Поднявшись в комнату, рассадила детей по кроваткам, а затем поинтересовалась. «Ребята, может, вы подскажете, как нам быть дальше? Все окружающие так или иначе считают меня вашей мамой. Но ведь это совсем не так». А что будем делать, если ваша настоящая родительница объявится? А! внезапно закричал Марк, швырнув соску в сторону. Малыш явно выказывал свое негодование на мои слова. Ма! Вика пристально посмотрела на меня. Что ты сказала? Подлетев к ее кроватке, опустилась на колени, чтобы наши глаза были на одном уровне. Повтори! Вика одарила меня улыбкой, а потом довольная и весьма авторитетно мяукнула. «Ма!» Сомнений не оставалось. Малышка действительно пыталась произнести слово «мама», но пока у нее получался лишь первый слог. «Ма! Ма! Ма!» Как заведенная стала повторять она. «С ума сойти!» Послышалась за моей спиной. Автоматически обернувшись, увидела Елену Александровну. Женщина в руках держала поднос. Поставив его на стол, она подошла ближе к нам и замерла. Вика хмыкнула. Отшвырнула в сторону пустышку, которую держала все время в руках, и отчетливо сказала «Ма!», при этом посмотрев на меня. «Поразительно!» – протянула Елена Александровна. «Кажется, скоро наша девочка заговорит». «Возможно», – пожала плечами. «О детях я знаю лишь теоретически, если честно». «Ничего», – махнула рукой женщина. «Опыт дела такое. Как говорится, наживное». Марк нахмурился и попытался повторить за сестричкой. «А! А! А! А!» Но пока у него ничего не получалось. Но малыш не оставлял попыток и, как заведенный, повторял раз за разом один звук. «Упертый!» – заметила экономка. «Весь в отца!» «А Вика?» – уточнила я. «А мне кажется, она не похожа ни на кого. И в то же время взяла все лучшие черты своих предков». Елена Александровна. «А вы хорошо знаете родителей Богдана?» – поинтересовалась я. «Да», – женщина уточнила. «Я присяду?» «Конечно». Она опустилась на краешек кровати и, протянув Марку по погремушку, промолвила. «Я работала у родителей Богдана Тихомировича. Он, можно сказать, родился на моих глазах. С самого детства этот мальчуган подавал большие надежды. Маленький Альфа уже тогда обладал недюжинной силой. перед которой тушевались взрослые самцы. «Да, да», – кивнула Елена Александровна. Но этот мальчик всегда был одинок. Почему? Потому что его родители относились к нему как к обязательству. Наследник рода, единственный сын, которому предстоит править империей. А чувство? но ну, не было там места для эмоций. «Как это?» – удивленно посмотрела на свою собеседницу. «Вот так». «Мне кажется, Богдан даже никогда не плакал, прекрасно понимая, что его слезы нервируют мать и раздражают отца». «Какой кошмар!» – посмотрела на двойняшек. «Дети должны доверять родителям и делиться с ними своими горестями и бедами. Это нормально?» «Яра, ты смотришь на ситуацию с позиции человека. В твоей расе свойственны эмоции, которые иногда бывают весьма плохими советчиками». Оборотни обожают своих детей. Защита потомства всегда стоит на первом плане. Вот только о чувствах редко, когда идет речь. В семье Наумовых наследник был обязательством. И когда малыш родился, все с облегчением вздохнули. Лучшая школа, гувернеры. Мальчик ни в чем не знал отказа. Но мать видел иногда. А отца? Совсем редко. Что? Яра. Я рассказываю тебе о прошлом Богдана не для того, чтобы посплетничать. Пойми, ты можешь от него ожидать одного, а он поступит совершенно по-другому. И не потому, что он плохой или думает так, а потому, что не умеет иначе. Зачем вы мне все это говорите? Потому что вижу, как привязались к тебе дети. Знаю про истинную пару и понимаю, что ты и Богдан смотрите на этот мир по-разному. Я очень хочу помочь. Спасибо, кивнула в ответ. Вот только к появлению в своей жизни оборотней я совершенно не была готова. Понимаю, хмыкнула она. А еще есть невеста, странные традиции, законы, и от всего этого голова идет кругом, призналась я. Знаешь, могу дать множество советов, вот только половину ты не воспримешь серьезно, а вторую часть забудешь. Не буду занудой. Елена Александровна рассмеялась. И посоветую только одно, но самое главное. Что? Верь Богдану. Даже если весь мир против и все летит в бездну, верь ему, и тогда все трудности будут не страшны.